Что он к дождёт твой Миша? Ну, ну и что ж отец, сейчас лет не запатятся, не шубил тебя. Да господи, посади его на стул. У вас там рядом с телефоном с тусой. Не перебивай. Я хочу лежать. Я говорю, хочу лежать на вагонке, там, где мама. А мучасик номер 183. А могил на имя Ботовых, так? Ты записываешь? Ну запиши. Ну сходи за карандашом. Господи, ты да посади ты его на стул. Ну ладно, отдай его мне. Да, я с ним пока поговорю. Миша, как ты себя чувствуешь? Не слышно. Миша, где? Слуховой аппарат. У него аппарат таких на всю Москву четыре штуки. Алло, не ми... а, пригадался вдела ему уха. Алло, куда ты вы собрались? В такую позноту вы опоздаете. Приём до 3, 4:00 сидеть. А? Мне ж он не, что он тень соображать склероз. Алло, Миша! Это я, Маша Шиленк. Ну? Не, что он не при здравом уме не слышит. Ничего не помнит. Алло! Миша, ты к какому врачу идёшь? А, ну это хорошо. Это правильно. А, <связь> услышала. Я тебя живо волную. Алло, ты живой с тобой? <связь> я говорю: "Ты живой ещё?" Я сейчас его не слышу сейчас услышь. Алло, Миша! Приходи ко мне. У меня водка есть. А? Не, не слышься опять. Слова слышишь? Алло, Миша, это я, Машаш. Ах ты есть три. А могил найти было, кстати. Ну, записала. Ну, Вообще. Алекс, какие дети? О, вторая смена. Так, а ты ещё есть время. Мысль, ну, знаешь, так. Завещание в твою пользу. А ты меня похоронишь? Ха-ха. Нет, нет, нет, нет, нет, ты меня. Да нет, нет, нет, ты ж Милая, ты меня. Слушай, пошли. Я сегодня к вам вечерком забегу, чай вам напою. А! Я сегодня туда не пойду. Я завтра пойду, один день выиграю. Полгод ждала. Мам, мама. Я говорю, полгода ждала уж 11 дней. Мам, Павлик болен, мам. Слуш, ты расскажи мне, как так с ним справляюсь? Мам. Ну, слышь, слышь, не глухая. Ой, нет, не себе, это Ирн внезапно приехал. Да ты что, она сейчас убежит куда-нибудь, как всегда, он нарядился. Не бросай трубку. Мать умирает в медленной смерти от её. Ну значит так. Забегу, если это можно так назвать, а Игорь будет на тебя ориентироваться. Это Минникишин звонит, интересуется, беспокоенно. Я ей говорю, что чужие люди больше, чем она звонят, а вот собственная дочь, да, слушай, Слушай, я вообще никак не доберусь до главного. Лёня, так. А! С конфискацией. А Люба, подожди. А? Ну ладно, ладно, ну. Побеги, ну, беги, если можно так назвать. Попал в злей. Ну. Я публику больного привезла. А ты учитываешь, что я больна, учитываешь? Почему ты 2 недель не приезжаешь? 2 недели в моём положении слишком большой срок для жизни. Ну побудь пока с ним, а сбегай только в аптеку и в булочную. Мама. 2 недели не приезжаешь. Я в больницу иду. Что ты честно? А у меня направление. Ну подожди немного, я же связан по рукам и ногам. Да? А да. я как чувствую. Двиндиль не привозил его купать, ребёнок весь пятнами покрыт. Ну я ещё сомнеюсь, что случится. Ты же узнаешь это по взломанной двери. Ну, ладно, у нас здоровье человек. Ничего. Там. А это там направление. Кирючка, сколько в тебе зла? Господи. Ещё обследуют. А ты знаешь, что у меня ищут? Ну ладно, мам. Ну побочней, мам. Ну, я бегаю только в булочную. Мам, врачей идут. Ну из больницы-то они не уйдут, правда? Идут они всегда входить. Какой больнице ложишься? Ну зачем ты уже? Ну, в чём? Ты ты должна нести всё. Кому ж носить-то? Ты никто, не будет носить. Да ладно. Ты не будешь... Ну, ты и будешь носить, тебе. Мам, не будь тигаисткой. Я вон тут привезла. У меня здесь молоко, кое-сик. Смотри, вот тут вот. Значит, в бамке у меня молоко кое-си, вот здесь у меня яйца в пачке. Вот здесь котлетки я сделала в кастрюльчке. Вот, а тут бульон у меня в баночке. Ему и тебе, мамуль, покорми его. А. Он очень устал, ну. Дави ле, ребёнок. Да. завтра, то есть сегодня. У меня тёща. Я паспорт с разводом. Чилуйшь это. Твизи меня. Твизи, пожалуйста. Твизи меня, пожалуйста. Ир, пожалуйста. Ир. Вот твизи быстро и всё. Сейчас. Сейчас. Сейчас. Твизи меня. Пожалуйста, быстро. Корочка. Ерка. <смех> <смех> Бронза. Что ты? Уже ну, я сказал же, сказал. 7.00. Всё. Хорошо, что у тебя машина есть. Менять надо машину, менять. А это очень трудно. У меня был один товарищ почеркивал. Был. Мы с ним встречались раз в неделю по пятницам. Я ему звонила, говорила, как обычно или говорила: "Извини, сегодня не могу, созвонимся на будущей неделе", то есть я ему должна была позвонить. У него было одно преимущество перед тобой. удобно жила рядом с метро. А я на метро всегда опаздывала. А на такси мне пока не заработать. Вот и